Говорят, вы в этом году не едете в Сочи. Нет, этим летом мы не едем в Ялту, а в Сочи мы не ездили в прошлом году. So, so. Ты пеля. По улице идут три музыка. Впереди идет роскошная блондинка. О, о, о. А я бы этой девушке Персин с бриллиантом подарил бы, а? А я бы сыну Волгу Волгу бы ей подарил. А я бы ей Персин и трехкомнатный квартир подарил бы, да. Девушка оборачивается и спрашивает. Ой, неужели ей прям бы подарила, ты, девушка, иди, иди, у нас тут свой мужской разговор. Меня вызывает на сцену, а там он! проводит рукой по волосам, а там он! Кто он? Блох! На уроке! Чем мы сегодня снимусь с Что бы я делал, если бы получил миллион? Открыли тетрадки, взяли ручки, писем! Через полчаса Сёмочка поднимает руку! Смирнов, ты что-то хочешь спросить? Извините, Марья Ивановна, а нельзя добавить еще 94 тысячи so so so Военкомат. Призыв Призывник заявляет Я в армию идти не могу. Почему? По убездением по каким таким убездением а я убежден что мне там не понравится